40. Когда Улиншпигель в своем красном шелковом костюме показался на дождевом желобе, он не видел Нелли, которая, смеясь, смотрела на него из толпы. Она жила в это время в Боргенхауте под Антверпеном и сказала себе, если какой-то шут собирается летать перед королем Филиппом, то это может быть только Улиншпигель. Задумчиво шел Улиншпигель по дороге и не слышал поспешных шагов за собой, но вдруг почувствовал две руки, легшие на его глаза. Он узнал эти руки и спросил. — Это ты? — Да, — отвечала она. — Бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города. Пойдем со мной. — Как же котлина? — О, ты не знаешь, что ее пытали как ведьму, и затем на три года изгнали из дамбы, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее. Она сошла с ума от боли. Часами смотрит она на свои ноги и приговаривает — Гансик мой, нежный дьявол, посмотри, что сделали с твоей милой. Бедные ноги мои, точно две раны. И заливается слезами, говоря — у других женщин есть муж и любовник, а я живу на этом свете как вдова. Тогда я начинаю уверять ее, что ее Гансик возненавидит ее, если она кому-нибудь скажет о нем, кроме меня. И она слушает меня. как дитя малое, только как увидит вала или корову, бросается бежать от них изо всех сил, все пытку вспоминает. И тогда не удержит ее ничто, ни забор, ни речка, ни канава, бежит, пока не упадет от усталости где-нибудь на перекрестке или у стены дома. Там я поднимаю ее и перевязываю кровоточащие ноги. Я думаю, что когда жгли паклю на ее голове, ей мозги сожгли. Удрученные мыслями о котлине, они дошли до дома и увидели ее на освещенной солнышком скамейке у стены. — Узнаешь ты меня? — спросил Уллиншпигель. — Трижды три — святое число, — ответила она. — Но тринадцать — это чертова дюжина. Кто ты, дитя, этой ее доли страданий? — Я Уллиншпигель, сын Клааса и Соткин. Она подняла голову и узнала его. Поманив его пальцем, она наклонилась к уху. — Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как снег, скажи ему, Улиншпигель, пусть придет ко мне. Потом, показав на свою сожженную голову, она сказала. — Больно мне. Они собрали мой разум. Но когда Гансик вернется, он наполнит мою голову. Она теперь совсем пустая, слышишь? Она звенит, как колокол. Это моя душа стучит в дверь, рвется наружу, потому что кругом горит. Если Гансик придет и не наполнит мне голову, я скажу ему, пусть дыру проделает ножом. Стучит моя душа, рвется на свободу, больно, больно мне. Я верну умру скоро, я больше не сплю, все жду его. Пусть он наполнит мою голову, да. И она забылась и застонала. и крестьяне Возвращавшиеся с полей, потому что вечерний колокол уже звал их домой, проходя мимо котлины, говорили «Он, дурочка!» и крестились. Нелли и Улиншпигель плакали, и Улиншпигель должен был идти дальше, в путь.